Глава седьмая. Джес убрал палец с курка пистолета. И слава богу, что он так поступил. Потому что он знал, что убил бы кого-нибудь, кого не намеревался убивать, ведь рука у него сильно дрожала. Толпа во мгновение ока перешла от бешеного настроения в паническое. И теперь все начали разбегаться. Бежать, поскальзываясь на мокрой траве и грязи, отчаянно ища укрытия. Джесс бросился вперед, подскочил поближе так, чтобы Бэк оказался у него точно в поле зрения, и чуть его не убил. Да и убил бы, если бы стражница Индира не выстрелила в Джесса первая. Ее пуля просвистела достаточно близко, чтобы Джесс почувствовал жар, с которым она пронеслась мимо. И он вздрогнул, отчего его собственный выстрел, предназначенный, чтобы усмирить Бэка, промахнулся. У Бэка по-прежнему имелся свой пистолет, и теперь он понял, что находится под обстрелом. Он развернулся и увидел Джесса. Санти ударил мужчину своим здоровым плечом. Ударил достаточно сильно, чтобы у Бэка земля ушла из-под ног. Санти уложил его на ступеньки новым, более сильным ударом. Бэк упал со звуком хрустнувших костей, со всей мочи закричав. Теперь перед Индирой было двое врагов. Санти и Джесс. И момент раздумий над тем, в кого целиться, дорого ей обошелся. Ни Санти, ни Джесс не успели к ней подобраться. Вульф же успел. Он развернулся, высвободившись из схватки своего надсмотрщика с Грацией, которая поразила бы любого, кто его не знал, и с такой же легкостью выхватил нож из-за пояса у мужчины. Разворачиваясь, Вульф метнул нож с такой точностью, с которой сам Джесс ни за что бы этот бросок не повторил. Нож пролетел идеальной дугой от края до края и угодил точно Индире в грудь. Она все равно выстрелила, однако шок подвел ее меткость, и пуля, предназначавшаяся Санте, промахнулась, проделав дырку в мраморной стене. Индира в изумлении опустила глаза, затем схватила нож и начала вытаскивать его из груди. Однако ей не удалось вынуть лезвие даже частично, до того, как ее колени подкосились, и она упала. Бэк кричал, не поднимаясь со своего места на лестнице, и одна его нога изогнулась под страшным углом. Но у него теперь не было оружия, и он не представлял угрозы. А Джесс, Санти и Вульф окружили стражника, державшего Морган. Стражник отпустил ее, толкнув, и бросился бежать. Морган пошатнулась и чуть было не упала в объятия Джесса. «Что это?» – прокричала она за жутким воем сирен. «Что происходит?» У Джесса не было времени объяснять. От одной мысли об этом ему становилось дурно. Санти потянулся было к Вульфу, но профессор стряхнул его руку и поспешил вниз по ступенькам мимо Бека, чтобы склониться над Индирой. Женщина все еще была жива, Джесс это видел. Вульф наклонился и что-то ей сказал, положив руку Индире на лоб. Ее губы двигались и глаза закрылись, и Вульф выдернул нож одним резким движением. Тогда она и умерла. Быстро. Быстро и честно. Как, видимо, умереть и заслуживала. Индира не была их врагом. Бэк, может, и был. Большинство же местных людей. Они были просто напуганы и отчаяны. И все внезапно и разрушительно пошло наперекосяк. «Что мы можем сделать?» — крикнул Джесс, обращаясь к Санте. Санти покачал головой, не отводя глаз от Вульфа, который устало поднялся. «Сэр!» «Мы уходим!» — сказал Санти. «Больше ничего нельзя сделать!» Морган была недостаточно сильна, чтобы бежать даже с помощью Джесса. Он подхватил ее на руки и понес пока они передвигались по полю полному грязи, вонючему, мертвому, в сторону зданий на окраине у стены. На полпути у Джесса появилось ощущение, что кто-то их преследует, и он обернулся. Это был доктор, Аскьюта. Он приближался, подскальзываясь и запинаясь, и вел за собой небольшую гробку людей, включая женщину, которую Джесс уже встречал в доме доктора его домоправительницу. «Подождите!» воскликнула Скьюта. Маленький ребенок оступился и упал, и доктор, не останавливаясь, подхватил его и понес на руках. «Вы знаете, как отсюда выбраться? Пожалуйста!» Джесс посмотрел на них. «Судя по внешности, это были потомки коренных жителей американских земель, как и Аскюта», подумал Джесс. «Да еще несколько человек, которые решили ему довериться. «Безумие. Из-за них нас всех поймают». «Да!» — сказал Джесс вслух. «Пойдемте с нами! Поспешите!» Вульф и Санти были чуть впереди, и хотя вульфа одарил Джесса суровым взглядом, когда увидел преследующих их мучеников, ничего не сказал. Санти распахнул дверь здания, амбара, предположительно построенного для хранения зерна, и сделал жест рукой, поторапливая всех внутрь. Когда все вошли, Санти захлопнул дверь. С мягким шипением пламени зажглась лампа, пролив свой золотистый свет на лицо халила саиф При виде них она глубоко с облегчением выдохнула. «Как вам удалось освободиться?» спросила она. «Я думала...» «Это не имеет значения», — сказал Вульф. «Пошли, пошли!» «Как только сирены стихнут!» И точно по команде сирены резко умолкли. Из-за далеких стен послышался треск эха, но все равно тишина воцарилась пугающая Даже гром больше не нарушал покой. Все посмотрели наверх, будто бы могли что-то увидеть в темной крыше над головой. Гипнотизирующая тишина исчезла, когда Джесс Услышал первый, тоненький, пронзительный свист баллистического снаряда. Он помнил этот адский звук слишком хорошо. Слышал его в Оксфорде, в Англии. И видел, что библиотечный натиск, сопровождаемый сообщением в стиле «никакой пощады», на самом деле означает. «Уходим!» — закричал Джесс, и все бросились на другой конец здания, где халила... Распахнула дверцу размером с тележку для сена. Они оказались недалеко от стены. И стена была цела. Томаса рядом не было. «Где они?» Джесс повернулся к Халиле. «Они не с вами?» Испугалась она в ответ. «Томас с Глен так и не появились. Дарио отправился их искать. Я думала...» Она сделала сдавленный, болезненный вдох. «Они у Бека?» «Нет», — сказал Джесс. «Он бы ткнул ими нам в лица, если бы они были с ним». «Томас, дурачина, что ты делаешь?» «Вы с Глен и Дарио за книгами?» «Да, они здесь». Она указала на гору сумок и авосик рядом с дверью. Знакомых сумок. Они утащили их из Александрии в Лондон, а потом сюда. «Дарио отправился за чем-то еще, а Глен пошла за ним. Томаса я не видела». «Но Томас», — подумал Джесс, — увидел остальных и решил, что им нужна помощь. А без Томаса, без устройства, предназначенного для того, чтобы расплавить стену... «Я должен найти их!» — сказал Джесс, проигнорировав возражения Морган, Санти и Вульфа. Калила ничего не сказала, поэтому... Джесс продолжил смотреть на нее. «Если в здание попадут, спрячьтесь! Держитесь рядом со стеной! Снаряды от баллиста не падают вертикально, так что тут должно быть безопасно!» Халила кивнула, хотя они оба знали, что если библиотека объявила о своих намерениях не оставлять никого в живых, тот объем греческого огня, который запустят на город, и правда не оставит в живых никого. Безопасных мест не было. «В какую сторону они ушли?» спросил у Халилы Джесс, и она указала обратно на городскую ратушу. «Джесс!» — воскликнул Вульф, но Джесс не слушал. Он уже бежал обратно. Джессу показалось, что волна, встряхнувшая землю от первой запущенной баллистической бомбы, пророкотала у него прямо в груди и чуть было не упал. Он увидел, как одно из зданий на улице на другой стороне от полей развалилось на части. Дерево и металл полетели в воздух, очертив странно красивую арку, поблескивая друг над другом. А затем греческий огонь, содержащийся в снаряде, взорвался. Это был страшно красивый фонтан дикой зеленой жидкости, который вспыхнул пламенем, точно вздохнув и плюнув, перекидываясь на соседние здания, покрывая улицу. Все загорелось. Джесс побежал быстрее. Сердце в груди застучало громче, когда он услышал новый высокий вой сирены над головой. Посыпались новые бомбы, теперь уже полетев со всех сторон. Самоубийство. Однако Джесс не знал, что еще делать. Он не мог бросить друзей. Лучше уж умереть с чистой совестью. Джесс как раз подбежал к полосе грязи и травы где была до этого толпа, когда два снаряда угодили в городскую ратушу. Одна бомба ударила прямо в башню, разбив ее точно камень-яичную скорлупу. Второй снаряд опустился на широкое белоснежное крыльцо, где Бек недавно угрожал своим заложникам. Прямо перед Джессом. Он как раз в этот момент увидел Уиллингера Бека с его жуткой переломанной ногой, который перекатился, закрыв голову руками. Джесс только успел, что подумать «мне жаль», и бомба взорвалась. Джесс не понял, когда упал. Весь мир будто бы пошатнулся, тонув во тьме. А в следующий миг Джесс уже был на спине. Странный шипящий стон жужжал у его ушей, и Джесс замахал руками, пытаясь отогнать его, как назойливую осу. Но звук оказался у него в ушах, внутри головы. И когда Джесс медленно перекатился на бок, то вспомнил о баллистах, о взрывах. Тоненький кричащий звук смерти приближался с неба. А потом Джесс увидел огонь. Тот был живым, дышащим, рычащим, словно зверь, зеленым по краям, бесконтрольным и кроваво-красным в центре, плавящим каменные ступеньки. Само здание уже пылало, а башня рухнула, развалившись. Джесс увидел золотистую статую Бенджамина Франклина, летящую вниз, обращающуюся в золотые потоки на лету. Трава вокруг Джесса взорвалась ядовитыми зелеными лоскутами, которые расползались все шире, а земля под ними обращалась в труху, точно стекло. Деревья на углу превратились в горящие спички, испускающие ленивые, кружевные языки пламени. В воздухе вокруг... Закружились пепел и горький дым, причем такой густой, что Джесс кажется мог укусить его, переживать и выплюнуть целиком. От ядовитого вкуса во рту его вырвало. Джесс сплюнул густую бесцветную массу с губ и поднялся на трясущиеся ноги. Горящие деревья начинали шипеть и скукоживаться, точно люди привязанные к столбам на костре. всего лишь древесный сок, который закипал, и потрескивал сквозь кору с громкими щелчками, но звук казался таким живым. Джесс слышал, как разрывались другие снаряды, и слышал высокие, слабые вопли, которые принадлежали вовсе не бомбам. Это были люди, которым некуда было бежать, негде скрываться. «Я горю?» Мысль только теперь посетила Джесса в момент слепой паники о том, что он мог тоже поймать на себя огонь, что если он опустит глаза, то увидит свою кожу, тлеющую и слезающую с мышц. И паника чуть не захлестнула с головой, но Джесс сумел взять себя в руки. «Нет, я не горю». Внезапно окно на другом конце здания взорвалось белым дождем стеклянных осколков, и на землю рухнуло огромное кресло. Глен выпрыгнула, и перекатилась по земле, смягчая удар. Первое. Дарио выбрался и неуклюже прыгнул следом. Томас показался последним. В одной руке у него было толстенное грубое оружие, а на другом плече висела здоровенная, наполненная чем-то сумка. Он прыгнул и упал по щиколотке в густую грязь, закачавшись. Все трое были перепачканы сажей и плевались. Джесс услышал свист нового приближающегося снаряда. Теперь разом летело еще больше бомб. Это было похоже на вой разъяренных призраков и становилось еще страшнее от густого облака дыма, уже расползающегося по небу. Филадельфия, непокорный город из руин, горела и полыхала, как никогда прежде. Пошатываясь, Джесс поспешил к своим друзьям, крича, «Бегите!» Ему хотелось спросить, что оказалось столь чертовски важным, что они решили рискнуть всем, даже шансами на выживание, однако дыхания на разговор не хватило бы ни у Джесса, ни у друзей. Воздух вокруг них стал горячим, и с каждым новым вдохом становилось больно от наполняющего легкие дыма. Джесс теперь ощущал вкус греческого огня на языке. Все больше и больше снарядов с огнем разрывались вокруг, образуя густой. Непроглядный туман. Все вот-вот вспыхнет. Когда пелена греческого огня в воздухе станет настолько густой, что готово будет загореться, дышать будет нечем вообще. Они понеслись по гниющим мертвым полям. Растения все еще были слишком слабы, чтобы гореть. Однако туман поднимался от грязи точно фантомы, пока жар нарастал. У Томаса было преимущество в виде его длинных ног. А вот Дарьоз Глен с трудом за ними поспевали. Джесс бежал так, словно его жизнь зависела от каждого его шага, потому что она и правда зависела. Он замедлил темп, когда они приблизились к Амбару и обернулся. Казалось, он смотрит на ад. Филадельфия превратилась в пылающее озеро из огня, а баллисты все свистели и свистели, и новые бомбы продолжали взрываться. Парк, где Джесс целовал Морган, горел, и каждое деревце пылало точно свеча. Ни одного целого здания уже не осталось. Скоро ничего не останется. «Джесс!» — крикнул Томас и толкнул его в грязь в тот самый момент, когда баллистический снаряд взревел низко над их головами и пронзил крышу амбара перед ними. «Мы умрем. Мы все умрем к чертям» подумал Джесс, потому что ведь взрыв перекинется и на них, перекинется и на тех, кто спрятался у стены. Однако ничего не произошло. Томас встал, и Джесс бросился к двери амбара. Стеклянный снаряд с греческим огнем угодил на сток сена и не разбился. Однако фитилек тлел. Так что, когда он подожжет содержимое... Джесс не думал, он действовал. Он едва ли почувствовал боль от ожога на пальцах, потому что все остальное не имело значения, когда он схватил фитиль и дернул. Важно было лишь то, что эта бомба не должна взорваться. Он уронил шипящий фитиль на землю и затоптал пеплом на подошвах, а затем уже разрешил себе выбраться наружу, прильнуть спиной к стене и закричать. Крик вышел полным страха, гнева и ужаса. Звук измученный, как те, что он слышал в городе, как те, плачущие голоса. Он не мог ничем им помочь. «Джесс!» — сказал Томас, и Джесс поднял на него глаза. Лицо немца перемазали сажей и грязь, но слезы оставили чистые полоски на щеках. «Пошли! Нам надо идти!» Они отправились за Гленсдарио с Дарио на другую сторону амбара, где остальные их друзья вместе с перепуганной компанией спасшихся со Скьюта прятались у городской стены. Вульф подскочил на ноги, когда увидел их, и боль, смешавшаяся с облегчением на лице профессора, чуть не заставили Джесса разрыдаться. Томас сказал, «Отойдите все от стены». Все так и поступили, хотя по-прежнему продолжали нагибаться, всматриваясь во вьющиеся черные тучи. Бомбы завывали в воздухе, где-то над их головами, и это был невидимый, но очень реальный страх. Томас уже нашел время собрать луч Аполлона из подготовленных заранее деталей. Выглядела эта штука тяжело, грубо и так уродливо, как ничто другое из того, что когда-либо на глазах у Джесса мастерил Томас. Длинные прутья устройства торчали и загибались на концах. «Мы его так и не протестировали», — подумал Джесс, и им овладело жуткое ощущение обреченности. «Мы его так и не протестировали, а теперь у нас нет времени». Однако Томас был прав. Герон построил такое же приспособление в смутные времена античности. Создал нечто, чего не видели до времен Архимеда. Огромные зеркала, выстроенные таким образом, что они были способны спалить корабли в море. Как Томас и сказал, инструменты у Герона вряд ли были лучше, чем те, какими они располагали в мастерской Бека. Томас нажал на кнопку, и из трубки появился толстый красный луч, распространяясь, но в то же время и будто оставаясь твёрдым в воздухе. «Зеркала», — подумал Джесс, и вспомнил все те мучительные часы, потраченные на шлифовку и полировку. Работает. Свет ударил в стену, и та начала шипеть и светиться, плавясь жидкими слоями. Сконцентрированный свет прожигал себе путь сквозь поверхность стены, которая истончилась благодаря усилиям Морган. Вот почему Морган была так слаба. Она предоставила всем им эту возможность на выживание. Потребовался долгий, Мучительный момент, чтобы полностью прожечь дырку насквозь. И когда Томас отключил свое оружие, в стене образовалась брешь достаточно больших размеров, чтобы через нее можно было выбраться. Края у бреши угрюмо поблескивали, но уже начинали остывать. Томас охнул, бросил инструмент и отшатнулся. И Джесс в следующую секунду осознал, что ладони у его друга обыжжены до яркой красноты. «У меня не было времени установить защиту», сказал Томас, когда Джесс подошел к нему. «Я не думал... Нет, нет, я в порядке. Иди, Джесс, выводи всех отсюда. У нас нет времени». «Он прав», сказал Сантя. Он уже толкал Вульфа к выходу. «Тут скоро все запылает. Вперед!» «Книги!» воскликнул Дарио и схватил сумки. Все разобрали авоськи, а оставшийся Джесс быстро кинул через дырку, а Вульф и другие, кто уже был на той стороне, их собрали. «Библиотекари до последнего вздоха», — подумал Джесс, — и это должно было быть смешно. Однако теперь ничего не казалось смешным. Санти был следующим, затем Морган. Халила подтолкнула Аскюта и других спасшихся перед собой, когда пришел ее черед. И никто не стал спорить, хотя Джесс и продолжал нервно наблюдать за сгущающимся туманом. Он начался как гнилая, бледная пелена, однако теперь явно приобрел зеленоватый оттенок. Пламя же, горящее у городской ратуши и по всему городу, совсем не стихало. Оно наоборот обратилось в извивающиеся зеленые злые языки. Джесс ощущал жар, исходящий оттуда. Любой оказавшийся ближе уже был бы мертв. Выжившие жители Филадельфии выбрались через стену, а затем перебралась и Халила. И Дарио, и Глен. Остались лишь Томас и Джесс. Иди, сказал Джесс, и Томас как-то странно неуверенно ему улыбнулся. Нет, сказал он, ты первый. И это был тот самый момент когда Джесс с ужасом осознал, что дырка в стене была просто-напросто недостаточно большой. Томас выронил устройство до того, как успел прожечь щель достаточно большую для своих широких плеч. Эта улыбка означала то, что он знает, что ему суждено умереть, что он принял эту мысль и смирился с ней. «Нет», — сказал Джесс, и он говорил от чистого сердца. Джесс наклонился и поднял все еще горячий инструмент, включил и начал увеличивать пробоину в стене. Сложно было понять, как Томас вообще умудрялся держать эту штуковину в руках. Ладони обожгло и пронзило болью в первые же секунды, и Джесс ощутил, как все его тело напрягается, бунтуя против нарастающей агонии. «Много времени не понадобится. 30 секунд, может, чуть больше. Ты сможешь. Джесс считал, слушая свое дыхание, начал уверенно, но под конец в легких уже не хватало воздуха. Джесс не мог даже вздохнуть от боли: «Держись. Каким-то неведомым образом ему удалось выдержать, хотя боль с мучительным, гнусным напряжением нарастала такая сильная, какую Джесс никогда прежде не испытывал. Ему казалось, его вскипятили заживо. Он с трудом осознавал, что Томас кричит, прося Джесса остановиться, потому что он не останавливался. Пробоина была еще недостаточно большой для Томаса. А потом Джесс почувствовал, как что-то внутри устройства сломалось, и луч Аполлона погас. Джесс дернул включатель. Ничего. Руки не слушались, металл был скользкий, и Джесс уронил аппарат в грязь, когда пытался заставить его снова работать. Он должен был работать. Должен был. Но он уже не будет работать. Детали оплавились. Сияли алым блеском еще сильнее. Зеркала внутри треснули. «Ты должен идти», — сказал Джессу Томас. Джесс сделал глубокий вдох и ответил. «Не пойду, пока ты не пойдешь». «Не смотри на свои руки», — сказал сам себе Джесс. Он прекрасно понимал, как сильно они обожжены, однако все равно сунул правую руку в карман. Ощущение походило на то, как если бы он нырнул в расплавленное стекло. И Джесс чуть не закричал, однако как-то сумел сдержаться. И когда снова высунул из кармана руку, тот сжимал маленький пузырек с остатками греческого огня. Открыл пузырек и плеснул зеленой жидкостью на края пробоины, которую они расплавили. Огня было немного, и дыра стала больше разве что на пару дюймов. Однако теперь она оказалась достаточно большой. Томас подхватил Джесса и в буквальном смысле бросил в пробоину, а в следующий миг пара чьих-то сильных рук схватила его и вытащила на другой стороне. Джесс едва ли осознавал происходящее, но когда поднял глаза, то понял, что ему только что спас жизнь Дарио Сантьяго. Джесс сделал болезненный вдох, наполняя легкие прохладным воздухом, а затем сложился пополам, когда его вырвало ядовитой жижей, от которой он задыхался. Он не обращал внимания, нападает ли на них кто-то или нет. Ему было плевать. Джесс лишь отполз в сторону, глотая ртом воздух и дрожа от боли. А потом он подумал. «Томас». Друг выбрался как раз вовремя. Он только-только протиснулся в пробоину. С трудом, хотя та и была теперь еще шире, и вылез наружу. И Джесс увидел, как одежда Томаса шипит от дыма и искр греческого огня. Кто-то закричал, и на Томаса набросили противопожарное полотно, чтобы потушить пламя. Профессор Вульф схватил Томаса за его вытянутую руку вместе с сумкой, которую Томас не бросил, и уволок подальше от стены. Только теперь Джесс начал осознавать, что они выбрались. По-настоящему выбрались. Когда кто-то закричал «Осторожно!» и у стены рядом с ними раздался гул от внезапного удара. Стена покосилась и заскрипела, и по ней пробежал поток ярко-зеленых искр взрыва. Изогнутые языки пламени полыхнули на низких черных тучах. Зеленая волна выпрыгнула из пробоины в стене, полыхая несколько долгих секунд, а затем обратилась в вонючее, гнилое облако дыма. Газообразный туман греческого пламени только что сжег и спалил все, что было внутри стен. Если бы они все еще были там... Джесс замер, думая о том, чего они только что избежали. Его поражало то, что он до сих пор жив. Радовало, что он до сих пор жив. Радовало, что все его друзья по-прежнему с ним. Однако теперь он мог лишь думать о другом. Это все моя вина. Не знаю как, но моя. «Джесс!» Он поднял голову. Первую секунду все показалось бессмысленным, даже лицо его собственного близнеца. А затем он подскочил и обнял Брендона со всей силы, все еще дрожа брендон обнял джесса в ответ ты меня напугал идиот джесс сумел выдавить из себя для чего же я еще нужен и попытался протереть глаза руки не слушались и брендон изумленно ахнул, когда увидел раны джесса и закричал зовя медика что они с тобой сделали спросил брендон его голос немного дрожал я сам это с собой сделал кидал горящий уголь голыми руками «Я в порядке». «Нет, не в порядке». Брендон почти что теперь ворчал. «Врача, чтоб вас тащите сюда свои задницы!» «Врач, не доктор». Они снова в цивилизованном обществе. А надо было-то лишь сделать шаг сквозь металлическую стену. Все это казалось невозможным. Джесс начал считать Филадельфию отдельным миром. И теперь этого мира не было. Библиотека приказала его уничтожить, и теперь казалось, будто Джесс там никогда и не бывал. «Джесс?» Брендон стоял теперь перед ним, глядя глаза в глаза, хмурясь с неподдельной тревогой. «Джесс, ты со мной?» «Да», — ответил Джесс, хотя и не был в этом уверен. Однако все вокруг снова начинало обретать смысл. Палатки вокруг, выставленные защитным полукругом, казались знакомыми. На флагах развивались золотые библиотечные эмблемы. Символ отряда, кобра, обвившаяся вокруг книги, виднелась прямо под ним, чтобы было понятно, кому принадлежат палатки. Войска Санте. Итак, Джессу и всем остальным удалось выбраться к друзьям. Или, если говорить точнее, к друзьям, которые смогли расположиться так, чтобы скрыть их побег. Джессу следует поблагодарить за это Брэндона. И еще много за что. Но у него просто не было на все это сил. Джесс заметил шагающую к ним высокую женщину в черной униформе и с черными блестящими волосами, обрамляющими ее лицо, с пронзительными глазами. Джессу был знаком тот взгляд, который она бросила на капитана Санти, Вульфа, и каждого из них по очереди. Не совсем дружелюбный, оценивающий. «Зара», — сказал Санти и с трудом, но поднялся на ноги. «Спасибо». Она его проигнорировала и посмотрела на толпу спасшихся людей, которые все еще старались держаться вместе. а Аскьюта стоял среди них. «Вы просили меня спасти сотрудников библиотеки», — сказала она и притащили с собой этих поджигателей. «Невинных», — сказал Санти, «Ты же знаешь, они этого не заслужили». «Я знаю только, что поджигатели нас презирают и пытаются нас убить всю мою жизнь». Взгляд Зары был непроницаемым, когда она посмотрела на него, а затем добавила. «Но мы можем отложить конкретно эту беседу на потом. Слава богам!» Вы все еще с нами, капитан, и все еще способны создавать неприятности. Я все еще капитан? Пока сами не откажетесь от этого звания, сэр. Он кивнул. Тогда я благодарен вам, лейтенант, — сказал Санти. за многое. Зара снова перевела взгляд на спасшихся людей. «И что нам теперь с ними делать?» — поинтересовалась она. «Не можем же мы их бросить», — ответил Санте. «Найдите им форму. И, полагаю, у вас найдется что-нибудь подходящее для нас». «Профессорские мантии и униформы», — сказала она. «Хотя найти что-то под размеры немца будет нелегко». «Он справится с тем, что есть. Всегда совсем справляется». Джесс наблюдал за их беседой, ища любой намек на то, что Зара может их предать, пристрелить Санти прямо на месте, и заявить, что всех остальных ждет библиотечный суд. Джесс ей не доверял. Вообще никогда. Однако ей доверял Санте, и она снова выглядела абсолютно верной ему. Пусть это и казалось маловероятным. Когда Джесс отвернулся, рядом с ним уже был врач, пожилая женщина со смоглым лицом и легкой улыбкой, которая сказала ему, ⁇ Как я понимаю, ты был... Ох, сынок. ⁇ Это должно быть щиплет. Джесс опустил глаза на свои опухшие, обожженные руки и сказал. «Немного. Лучше уж выглядеть крепким, чем выдать все те эмоции, что кипели внутри». Джесс даже не знал, что это за эмоции. Знал только, что от их натиска слезы собирались в глазах, а дыхание срывалось. От облегчения... Когда врач сбрызнул его руки обезболивающей пеной, Джесс почувствовал слабость и ощутил, как брат придерживает его за плечо сзади. Держит его на ногах, похоже. И Джесс не до конца понимал, когда успел потерять равновесие. «Что с другими? Все в порядке?» «Не все», — сказал Брэндон. «Твоему крупному приятелю там тоже руки лечат. Санти двигается так, словно ранен». Он ранен. И твоя девушка не в лучшей форме, что есть на моей памяти. И, кстати, ни один из вас не выглядит здоровым. Брендон сделал паузу. Его голос стал тише. Я никогда прежде не видел тебя таким тощим. А ты попробуй найти нормальную еду в городе, находящемся под осадой сотни лет. Джесс покосился на брата. Беспокоишься обо мне? Брендон фыркнул. «Скорее уж ад замерзнет, и дьявол на лыжи встанет! Ты всегда выживешь!» Однако, несмотря на тон Брендона, несмотря на слова, его рука по-прежнему крепко держала Джесса за плечо, а в его глазах пролегли темные тени. Не только из-за Джесса. Никто не мог бы остаться равнодушным после всего того, что случилось. Теперь в Филадельфии никто не кричал. Она стала городом мертвых костей и пепла, и все это знали. Впервые в жизни Джесс был рад, что греческий огонь так воняет. Ему не хотелось думать о том, что этот горячий вьющийся ветер принес бы иначе. «Я не знаю, почему они так поступили», — сказал Джесс. Теперь, когда боль отступала, он чувствовал себя потерянным. Врач больше ничего не сказала, — Она покрывала руки Джесса толстым слоем мази, а затем, как подозревал он, наступит очередь бинтов. Сотни лет библиотека позволяла Филадельфии выстоять. «Почему объявлять о том, что пощады не будет? Сейчас? Почему? Неважно, сказал Брендон. И на этот раз Джесс услышал притворство в голосе брата. Увидел, как тот делает характерную для этого паузу. Брат ему врал. Однако повезло, что все так случилось. Как я понимаю, тебя собирались убить. Если бы всех не отвлекло нападение, ты бы не выбрался». У Джесса внутри все похолодело. «У нас был план», — сказал он. «Ага. И как тогда пошел ваш план?» «Мы выбрались. И выбрались бы, если бы не начали сыпаться бомбы». Выражение лица Брендона теперь застыло. «Точно маска» и на ней отражались зеленые отблески огня за стеной. И по деломам Бэк думал, что мог справиться со всеми. С библиотекой, со своими же союзниками, нами. Нами. Сложно было сказать, подразумевались ли под нами братья, или все брайтвелы или все контрабандисты. Джесс повернулся и уставился прямо на Брэндона, но тот отвернулся, поглядев в пустоту вдалеке. Однако не в сторону мертвого города. По какой-то причине Джесс вспомнил женщину в стекольном магазине, потрепанную и уставшую, и бедную, отчаянно желающую жить, как только может. ⁇ Что ты сделал, Брендон? ⁇⁇ тихо спросил Джесс. Брат покачал головой. ⁇ Брендон! ⁇ Брат стиснул плечо Джесса так сильно, что стало больно а затем сказал врачу. «Присмотрите за ним без меня!» Врач кивнула, не поднимая глаз. Она всецело увлеклась своей работой. С необъяснимым, растерянным чувством ужаса и потери Джесс наблюдал, как брат уходит, а потом закрыл глаза, когда воспоминания снова его захлестнули. Пламя, крики, бэк беспомощно лежавшей на крыльце ратуши, когда взорвалась бомба индира упавшая с ножом в груди а что случилось с ворчливым диволом с женщиной из стекольного магазина со всеми советниками которых так очаровал печатный станок чего стоило остальным спасение джесса и его друзей джесс сел не двигаясь запершись в своем личном аду пока врач не закончил работу и не сказала ему с несвойственной обычно врачам заботой в голосе. «Отдохни, если сможешь». Джесс потряс головой. Он не знал, получится ли у него отныне отдыхать. Теперь одна единственная мысль крутилась у него в голове снова и снова. «Обратно ничего не вернуть. Мы должны сделать все, чтобы случившееся не стало напрасным». Чего бы это самому Джессу не стоило. Джесс все же отдохнул, потому что врач сделала ему какой-то укол, от которого он отключился. Что ж, по крайней мере, это уберегло Джесса от ночных кошмаров. Или он хотя бы их не запомнил. Джесс проснулся от приступа тошноты такой силы, что все его тело лихорадило. Он тут же повернулся на бок, и выплюнул густую черную желчь. Затем выкашлял еще немного. Кто-то, как рассеянно осознал Джесс, держал перед ним ведро, и когда он закончил и упал обратно на землю, нет, на кровать, настоящую кровать, понял, что человеком, держащим ведро, был профессор Вульф. Тот поистине снова стал профессором, помылся, надел черную мантию и натянул на лицо суровое, беспристрастное выражение, когда поставил ведро рядом с кроватью Джесса. «Не делай так больше», — сказал он и придирчиво осмотрел Джесса. «Дышать можешь». Джесс мог. Не с легкостью. Легкие ощущались обожженными и хрупкими, но с каждым вдохом они становились все чище. Потолок над головой плыл и расплывался, но Джесс наконец-то понял, что тот ему не мерещится. Он был в палатке. Палатке библиотечных войск. Джесс попытался припомнить происходящее, потому что пока в голове у него были лишь разрозненные обрывки. Бэк, его крики, его противоестественно вывернутая нога, золотая статуя Бена Франклина, падающая и плавящаяся в зеленом пламени, когда башня рухнула. Когда Джесс моргнул, то осознал, что сердце у него в груди бешено стучит, а лицо и руки в поту. Он чувствовал себя грязным и, несмотря на сон, ужасно уставшим. «Мы в безопасности?» — спросил Джесс. Вопрос казался важным. Голос у Джесса звучал ужасно, как кваканье лягушки, и его собственные уши едва понимали сказанное. Вульф молча протянул ему кружку с водой. «Чистой» свежей водой, которая смыла песок с горла и пошла вниз с приятной прохладой. Джесс на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь этим. А потом повторил вопрос, который пытался задать. «На данный момент», — сказал Вульф, — «мы скоро уйдем. Однако нам нужно принять некоторые решения, и я хочу, чтобы все были достаточно здоровы, чтобы рассуждать разумно». Профессор сделал паузу, а затем добавил. «Нам очень повезло, Джесс. Снова так не повезет. Отныне, как только библиотеке станет известно, что мы живы, они сделают все, что в их власти, чтобы стереть нас с лица земли. Нас, наших родных, наших друзей. Каждого, кто когда-либо знал наши имена. Только так теперь Архивариус сможет победить». Джесс сглотнул. «Никакой пощады», — сказал он. «Именно поэтому мы должны решить раз и навсегда, что каждый из нас хочет делать. Если мы скроемся, есть вероятность того, что мы сможем мирно жить в тайне. Если же решим сражаться... Если же решим сражаться, то библиотека объявит нам полномасштабную войну, куда бы мы ни пошли. Мы не будем нигде в безопасности». Нам не будет покоя, победа или смерть. Вы так очаровательно рассуждаете. Я говорю совершенно серьезно. Каждый из вас заслуживает правды. И все вы достаточно сильны, чтобы выстоять. Я знавал много профессоров и студентов и никогда не встречал более неуправляемых и необучаемых. И слава богам за то, что они свели меня с вами. Слова Вульфа звучали строго. Однако искра в глазах и тихая улыбка подразумевали прямо противоположное. Они говорили «Я горжусь вами». «С самого начала вы встряли во все это из-за меня и из-за Томаса. Однако сейчас у вас есть возможность уйти. Здесь, среди пепла, вы можете начать сначала». «Считаете, это и есть то, чего мы хотим?» – спросил Джесс. «Сдаться?» «Я считаю, что мы все обсудим», — ответил Вульф и поднялся на ноги. Точно отмахнувшись, он указал на ведро. «Сам его мой. Я не твоя сиделка. И, кстати, твой брат хотел тебя видеть». Джесс ничего на это не ответил. Он не был уверен, что в силах сейчас видеть брендона Так что, разумеется, брат в тот же миг откинул полу палатки и шагнул внутрь. У Джесса до этого не было особо возможности рассмотреть брата, так что он занялся этим сейчас и почувствовал себя так, будто бы посмотрел в кривое зеркало. Близнец растерял ту мягкость щек, которую приобрел, отдыхая в Александрии и влюбляясь в библиотекаршу. Теперь он больше походил на полудикого лондонского оборванца, каким был когда-то и сам Джесс. А еще на Брэндоне была неподходящая ему солдатская униформа, и улыбался он так, словно дьявол на пьянке. Чтобы оказаться примерно на одной высоте, Джесс сел, что тут же напомнило ему о том, как у него все болит. Они двое делили жуткую правду. Она была неочевидной, и никто не произносил ее вслух, по крайней мере, до сих пор. Однако Джесс все равно ее знал. Его брат организовал обстрел Филадельфии. Джес понятия не имел как. Однако вышло до ужаса эффективно, что одновременно и помогло всем им выбраться, и продемонстрировало поджигателям, что обманывать контрабандистов очень и очень плохо. Брэндон хотел обсуждать все это не больше самого Джесса, похоже, потому что он шумно подволок табуретку, скривил рожу при виде ведра, которое оставил Вульф и оттолкнул его подальше носком ботинка. «Я пришел сообщить тебе, как дела у твоей девушки», — сказал Брендон. «Подумал, это будет первое, о чем ты спросишь». Разумеется, он был прав. Джесс уже задумывался об этом, когда Брендон только-только заговорил. «И как она?» — сдался Джесс, спросив. «Морган получает лучший из возможного уход от обученных библиотекой врачей». Ответил Брендон. Прозвучало это как официальный заученный ответ, который ему наказали передать. «Я спросил, как она?» Брат опустил глаза на свои руки и потер большие пальцы друг от друга. Новый намек. Однако этот был новым, и Джесс не понимал, что это означает. «Ради всех святых, просто скажи!» «Она слаба», — сказал Брэндон. «Ее отчего-то лихорадит. И профессор Вульф говорит, что это из-за того, что она злоупотребляла своим талантом. Он и этот американский доктор делают все возможное вместе с врачами. Вульф просил меня ничего не рассказывать тебе. Он решил, что ты тут же бросишься к ней». «Именно так я и поступлю», — сказал Джесс, и начал было подниматься но все вокруг тут же пошатнулось и поплыло перед глазами, и он почувствовал, как сильные руки Брендона уговаривают его лечь обратно. Джесс попытался сделать глубокий вдох, но легкие не наполнялись, и следом послышался противный, хлипкий шум жидкости в них. Джесс закашлялся и уже не мог остановиться. Брендон уложил его обратно, и Джесс оказался больше не в состоянии возражать. В кровати казалось безопасно, пускай все внутри него и требовало встать. «Тебе все равно там делать нечего, разве что рядом маячить и смотреть на всех убийственным взглядом», сказал ему близнец. «Клянусь, остальные с этим отлично справляются за тебя. Вы с Томасом больше всех пострадали от дыма. Будешь кашлить всю ночь. Мне приказано сидеть рядом и следить, чтобы ты не задохнулся и не перестал дышать. И, кстати, если перестанешь дышать... Отлуплю так, что тут же оживешь. Сомневаюсь, что такой медицинский подход работает. Брендон пожал плечами, ответив. Мне кажется, вполне себе хороший подход. Почему ты нарядился в библиотечного солдата? Я собирался убить тебя, избавиться от тела и занять твое место. Разве не этим занимаются близнецы? Прекращай. Брендон наклонил голову. Это был такой знакомый жест, что Джессу захотелось оттаскать его за уши. «Гражданским посреди военного лагеря делать нечего», — сказал Брендон. «Ты что, мозги свои на пудинг променял? Библиотекари тут снуют всюду, как пчелиный рой. Они разбирают стены и отправляют отряды на изучение города. Зара договорится о транспорте для нас, и мы уберемся подальше отсюда, как только наступит ночь. И я жду не дождусь, когда смогу скинуть эту чертову форму. У меня от нее все чешется». Джесс опустил глаза, посмотрев на себя и впервые осознал, что на нем уже не грязные, наполовину сожженные лохмотья, в которых он был до этого. Вместо них на нем красовались шелковая рубашка и штаны, какие предоставляли пациентам в больницах. А под ними ничего. Джесс внезапно обрадовался, что у него есть одеяло, и натянул его повыше. Руки были как следует забинтованы, но ожоги все равно чувствовались. Хотя и не так болели, как должны были. Теперь Джесс задумался, а помимо обезболивающего спрея и мази, не поделилась ли с ним Морган своими живительными способностями, тем самым еще больше покалечив себя. Оставалось только молиться, что нет. Оставалось надеяться, что Ульф не потерял рассудок и не позволил ей, даже если Морган пыталась. Повязки утяжеляли, и до того, как Брендон успел его остановить, если вообще собирался, Джесс подцепил зубами торчащий край бинта на правой руке и дернул. Неловко размотал и посмотрел на свои пальцы с ладонью. Кожа в волдырях, вся мягкая, но далеко не такая ужасная, как он ожидал. Тогда Джесс размотал бинты на левой руке и размял обе. Поморщился. Потом он снова попытался сесть, и на этот раз получилось лучше. Грудь вздымалась, и в легких, точно в протест, все булькало. Но Джесс умудрился сесть ровно и даже без посторонней помощи. «Мы здесь в безопасности», — уточнил он. «Разумеется, нет. Что за глупый вопрос? Однако оказывается, что у капитана Санти немало важных друзей даже здесь. Из трех других капитанов, что тут находятся, двое не очень-то довольны тем, что Архивариус отстранил командира библиотечного войска и потребовал испытать всех его солдат на верность. И они друзья с капитаном Санти. Так что они готовы сделать вид, что ничего не заметили, и прикрыть нас. Третьему ничего не сказали. Получается, мы уедем на транспорте, но отряд Санти останется? Выбора особо нет. Если Зара исчезнет, сразу станет понятно, на чьей она стороне. Санти говорит им, следует остаться, и выполнять все, что прикажут пока не придет время для действительно важных действий. Он, конечно, рассчитывает, что они так и поступят, а я бы не стал на них рассчитывать. Итак, они уходят одни. У них нет выбора. Как Вульф и сказал, они должны решить, прятаться ли им и притворяться мертвыми, или же восстать и сражаться. Иронично, что именно Брендон всегда любил оставаться в тени. Избегать обязанностей... И играть в свои собственные игры. Джесс попытался встать. Брат снова его уложил. Джесс сорвался. «Да в порядке все со мной! Убери руки, малявка!» «Ты бы и без ног начал гулять и утверждать, что все в порядке. Но так и быть. Решай сам. Свалишься оружие в землю и выплюнешь легкие, и валяй. У меня тоже дела есть. Ты не спрашиваешь, но я все равно скажу. На берегу нас ждет корабль, и мы отправимся на нем домой». «Домой? То есть куда?» «В нашу новую обитель. Тебе она понравится. Похочет, чтобы ты был с нами. И он великодушно согласился предоставить убежище всем твоим друзьям». Брэндон направился к выходу из палатки, но потом обернулся. «Не называй меня малявкой. Я бы тебя за это побил так, что ты весь почернел от синяков». Но, кажется, смысла уже в этом нет. Глядя на брата, Джесс терялся. Он будто бы видел себя издалека. Я что? И правда такой надоедливый? Но спрашивать было поздно. Брат уже ушел. Брендон сказал что-то важное, и сказал это в последний миг, уходя, точно что-то незначительное. Голова Джесса слишком гудела, чтобы обдумать, что все это значит. Однако он знал, что мысль до него дойдет. В конечном итоге. Сейчас же... Ему нужно было кое-куда отправиться. Джесс сделал глубокий вдох, схватился за раму кровати, чтобы не потерять равновесие, и сумел на этот раз встать на ноги. Больше пока не удалось, и пришлось просто стоять какое-то время, чтобы привыкнуть. Но потом Джесс заметил униформу, аккуратно сложенную на сундуке рядом. Это недалеко. Оказалось, что это очень и очень далеко, точно за километр. И Джесс весь вспотел и закашлялся красноватой жижей, когда, наконец, добрался до конечной точки. Выплюнув противную субстанцию в ведро, он почувствовал себя чуточку увереннее и стянул свободную рубашку со штанами. Кожа почти всюду была в красных пятнах, волосы на ощупь были сухими, обожженными на кончиках, и пахли, как горелая смерть. Чтобы одеться, потребовалось немало усилий. И когда Джесс натянул нижнее белье, застегнул штаны, надел рубаху, плащ и ботинки, то уже чувствовал себя так, что казалось, что нужно снова лечь. Однако он не лег, боясь, что Брендон вернется и начнет смеяться. Вместо этого Джесс выпрямился, снова прокашлялся и медленно, осторожно зашагал наружу. Рукотворный кодекс и книги, которые он вынес из Филадельфии, лежали замотанными в грязную ткань. Джесс рассовал их по карманам плаща. Никола Санти не отдыхал. Он сидел на складном стульчике, но был увлечен беседой с его очень способным, но и очень опасным лейтенантом. Так увлечен, что и вовсе не заметил Джесса. От чего-то Джесс даже не удивился когда осознал, что еще кое-кто стоит прямо за ним, чуть сбоку, точно готовый поймать Джесса, когда он рано или поздно завалится. Джесс убедился, что держится на ногах твердо, а затем повернул голову. Это был Дарио, который сделал вид, будто оказался здесь рядом совершенно случайно. «Ты серьезно?» — спросил Джесс. Дарио лишь пожал плечами, ничего не ответив. «Кто тебя на это надоумил?» «Кто тот единственный человек, которого я беспрекословно слушаюсь?» Халила, разумеется. Это было очевидно. «Так почему она на самом деле отвернулась от библиотеки?» — спросил Джесс, кивнув в сторону Зары. Кивнув легунько, чтобы голова не закружилась. Джесс мог много чего вытерпеть. Однако он не был уверен, что готов к тому, что Дарио Сантьяго будет его спасителем. «Думаю, она и правда очень скучала по капитану», – ответил Дарио. «Да его солдаты не готовы идти против него. Его все любят, а ее не особо. Так что в ее же интересах оставаться верной ему. Так всегда с ней. То клянется в верности, то отрекается. Никогда не понимал ее. Но Санти, похоже, понимает. Думаю, это все, что имеет значение». «Так», – медленно начал Джесс. «У нас есть». «Армия?» «Из двух отрядов, может, трех. Но от них никакой пользы, пока не начнется настоящая битва», сказал Дарио. «И все же... это уже что-то». В этом он был прав. Это было поразительно. В библиотечных войсках редко бывало дезертирство. А дезертирство целыми отрядами... Неслыханно. Джесс представил, как лицо руководителя артефекса приобретает оттенок где-то между Багровым и Баклажановым, когда он узнает, что от него отвернулись войска. Может, от гнева даже сердце разорвется. Было бы как нельзя кстати. «Шахматы», – тихо сказал он, – «на три шага вперед». «И теперь самое время их спланировать», – согласился Дарио. «У нас будут войска на позициях в Александрии, на которые мы можем рассчитывать». «Предполагаю, твой брат организовал для нас выход». «Не в Александрию», — сказал Джесс. «Мой отец хочет, чтобы мы были с ним». «Зачем? Потому что без обид, но я никогда особо не доверял твоей семье». Дарио колебался мгновение, но потом все же добавил. «Не считая тех ее членов, что здесь, разумеется». И в этот самый момент в голове Джесса все вдруг прояснилось. И он четко и ясно осознал, что пытался сказать ему брат, не говоря открыто. Па хочет, чтобы ты был с нами. Обитель. И он великодушно согласился предоставить убежище и всем твоим друзьям. Дарио что-то еще говорил, но Джесс его проигнорировал и закрыл глаза, чтобы подумать. Он знал своего брата. Знал своего отца. И теперь он точно знал, что ждет их в Англии. «Заткнись», — сказал он Дарио, когда тот был в самом разгаре, кажется, разглагольствования о своих неизвинениях. «Ты всегда хвастаешься связями своей семьи. Насколько конкретно они высокопоставлены. И не преувеличивай, только факты». Дарио умолк на долгое мгновение, а затем сказал, «Мой кузен Жауми служит в Великой библиотеке послом от Испании» а тетя сиджима депутат генеральных кортесов Испании. Примечание. Генеральные кортесы Испании. Название органа законодательной власти парламента в Испании. Конец примечания. А еще она – герцогиня Бадахоская. А мой троюродный брат – Рамон Альфонс. Его королевское высочество – король Испании. Джесс открыл было рот, чтобы ответить. Но ничего не придумал. Лишь покачал головой в итоге. Дарио пожал плечами. «Вот поэтому я тебе и не говорил». «Ты и правда королевских кровей». «Нет, не совсем. Там еще много нюансов. Но ты сам спросил. И ты ни разу не подумал, что стоит упомянуть. Это могло бы спасти тебе жизнь». «Я знаю. А еще я знаю, что первым делом Бэк бы потребовал выкуп, а также знаю, что моя семья платить бы не стала». Дарио развел руками. Они давно за меня перестали платить, так что звучит впечатляюще, но на этом все. Кроме денег, они готовы предоставить тебе какую-то помощь дипломатического характера. Если им это выгодно. На Жауме я бы рассчитывал. Он умен, и я ему вполне по душе. Он может предложить нам убежище в посольстве, если потребуется. От такого вопроса Дарио повернулся и посмотрел на Джесса растерянно. «Что ты задумал, Джесс?» «Джесс» — не трубочист и ни одно из тех еще менее привлекательных прозвищ, которые Дарьо обычно использовал. «Я думаю», — начал Джесс, «что я с тобой согласен. Я тоже не доверяю своей семье. Однако полагаю, что знаю, как мы можем все это использовать». Он сделал вдох. У него был план. При мысли об этом в животе все переворачивалось, а голова гудела. Но Дарио был прав. Игра в шахматы вовсе не о том, чтобы играть с противником, а о том, чтобы своего противника знать. А также четко и ясно видеть все и всех у себя на пути. Впервые Джесс видел все четко и ясно. И это было неприятно. «Я навещу Морган», — сказал он, — «и приму душ». А «Тот меня пахнет смертью». «Пахнет», — согласился Дарио. «И очень даже противно». На Дарио теперь были черная профессорская мантия и золотой браслет. Хотя Джесс подозревал, что браслет подлатали, чтобы удалить из него все маячки. Дарио уже помылся. Это было очевидно. Выглядел он как с иголочки, уважаемый молодой сотрудник библиотеки. И этот сотрудник внезапно нахмурился, глядя на Джесса. «Ты же не собираешься попросить меня идти с тобой в душ?» — уточнил Дарио. «Нет». Джесс развернулся и чуть было не упал. Рука Дарио подхватила его за локоть и удержала на месте. «Ладно, раз ты умоляешь, так и быть, пройдусь с тобой. Но спину тебе мочалкой тереть не стану». «Да уберегут нас боги от такой страшной участи». Дарио отошел, как только проводил Джесса до шатра с душем, и устроился на скамейке на безопасном расстоянии. Джесс быстренько смыл с себя противные грязь и запах в маленькой кабинке, а когда вышел, то обнаружил два факта. Во-первых, Дарио его бросил. Что ж, вполне справедливо. Во-вторых, Том Роллисон и три других члена отряда «Синих псов» того, в котором состояли Джесс и глен в период своей непродолжительной карьеры в войске Санте, поджидали его, когда он вышел из душевой кабинки, укутался в полотенце и чувствовал себя особенно уязвимо. Все они были в форме, ботинках и с одинаково суровыми выражениями лица. И Джесс мысленно приготовился к драке. «Добром не закончится», — заметил его внутренний голос, что вовсе не ободряло. «Скорее всего, все труды медиков над тобой пойдут на смарку». В том, чтобы выжить среди поджигателей, а потом погибнуть от рук друзей, наверняка заключалась какая-то нездоровая ирония. Однако Джесс не собирался вот так вот просто сдаваться, если прибывшие на это рассчитывали. Трол! поздоровался Джесс с командиром отряда. Это был псевдоним Тома, И обычно он вызывал у него нахальную ухмылку. Не в этот раз. Молодой человек лишь продолжил смотреть на Джесса в упор. Он обзавелся новым шрамом с тех пор, как Джесс видел его в последний раз. Длинным и кривым, который тянулся вдоль его челюсти. Шрам все еще был розовый, с красной линией в середине. «И в чем же дело?» «А ты как думаешь?» — спросил у него тролл. По бокам от него стояли трое солдат. Один китайский рекрут Усян, одна гречанка по имени Фаена, а последнего Джесс вообще не знал. И все смотрели на него без всяких эмоций. «Похоже, что мы рады твоему возвращению домой, Брайтвол. Я и не ждал душевной встречи. Джесс решил двинуться к скамейке, где он оставил одежду. Пока никто его не останавливал, он сел и без лишней скромности как и принято среди солдат начал натягивать подштаники пока за ним все наблюдали с каждым новым предметом одежды джесс начинал чувствовать себя чуточку лучше чего вам надо какие они были внезапно спросила Фаэна. джесс замер застегивая чистую черную рубашку кто поджигатели джесс внезапно осознал Как же душно в этом тесном помещении. Тут пахло плесенью, а на его забинтованные ожоги давили бинты. На миг Джессом завладело воспоминание о том, как упал первый снаряд, выпущенный баллистой, как он увидел взрыв первого здания, которое поглотили языки смерти. Джесс не хотел думать о поджигателях. У него участилось дыхание. А когда он попытался успокоиться и дышать глубже, В легких опять забулькало. Он чуть не закашлялся, но удержался. Нельзя сейчас. «А что?» – спросил он, не поднимая глаз. Уставился на свои все еще красные руки. Видел бледные шрамы, оставленные стеклом на кончиках пальцев. И на мгновение вспомнил скромную улыбку той женщины в стекольном магазине. Руки сжались в кулаки. Стало больно. Очень. «А то, что ты был там», — сказал Том, — «ты их видел. Мы хотим знать. Они там все...» «Фанатики?» Джесс поднял голову и встретил взгляд Тома. Командир его отряда не дрогнул. «Я не знаю. Какая разница? Я не сидел и не болтал с ними часами напролет. Я был занят тем, чтобы найти способ выбраться. Зачем вам знать?» Вуз сказал. «Нас обязали заряжать баллисты». «Нам надо знать». Его голос утих, обратившись тишиной. Джесс не знал, что на это ответить, как отреагировать на болезненное молчание, воцарившееся между ними. И, наконец, просто покачал головой. «У меня нет ответа на этот вопрос», — сказал он. «Вы делали, что должны были. Мы все делали, что должны были. Придется смириться с тем, что нам не под силу изменить». Снова воцарилась короткая пауза. А потом Том протянул Джессу руку. Его суровое выражение лица не изменилось. Джесс долгий миг смотрел на протянутую ему руку, а потом сжал ее и позволил троллу помочь ему подняться на ноги. «Рад, что ты жив», — сказал Том. Это не был радушный прием, однако все равно что-то. Глен просила передать, что они в палатке командиров. «Присоединяйся, когда будешь готов». «Я сначала должен найти Морган». «Она в медицинском шатре. Но лучше бы тебе сначала поговорить с Глен. «Морган спит, а тебе захочется остаться с ней». Джесс наклонился чуть ближе и сказал. «Я думал, вы пришли меня побить». «Честно», — сказал Том. «Мы так и не решили». Он внезапно дернул Джесса ближе и похлопал по спине. От чего стало больно. Однако Джесс сумел не поморщиться. Ну или не сильно. У тебя есть место среди нас, Синий Пес. Всегда. Совет Тома был дельным. Джесс понял, что как только увидит Морган, ему тут же захочется остаться с ней. Поэтому он сначала отправился в палатку командования, где он нашел спорящих Халилу и Дарио. Или скорее Дарио спорил, а Халила его просто игнорировала, когда Джесс откинул на вес и вошел. И тут же все стихло, когда Халила бросилась к Джессу и осмотрела его внимательно с головы до ног. «Сильно болят?» – спросила она. Из-за стресса ее акцент становился очевиднее. «Ожоги?» «Не так сильно, как должны бы», – сказал Джесс. Он запыхался. «И да, все тело ныло». Однако Джесс не намеревался жаловаться. «Хорошо». Тогда она его обняла. «Осторожно». Когда же снова отступила, Джесс заметил, что его влажные волосы оставили темные следы на ее небесно-голубом хиджабе. Глаза Халилы сияли от слез, но она их смахнула. «Мы уговорили Томаса отправиться обратно в кровать. Он жутко выглядел и постоянно кашлял. От этих слов, конечно же, у Джесса неуютно сдавило горло. Когда он сглатывал, то все еще ощущал на языке привкус пепла. Тот, скорее всего, был лишь игрой воображения, однако Джессу казался очень реальным. Когда он моргал, то видел вспышки зеленого пламени, рушащиеся здания, кричащих людей, оказавшихся беспомощными и в ловушке. В груди все сдавливало, опасно и болезненно. И Джессу жутко хотелось броситься бежать прочь. Однако он не мог сбежать от того, что оставил позади. Воспоминания навсегда останутся с ним. И пора было научиться с ними жить. «Ты в порядке?» — тихонько спросила у него Халила. И Джесс кивнул. «Когда ты сразу не выбрался следом за нами, я так испугалась. Но ты выбрался. Конечно, выбрался». «Я знала, что мы не можем тебя потерять. Среди нас всех ты самый живучий». «Она себя недооценивает», — подумал Джесс, и почти что сказал это вслух, но понял, что ей не понравится, если на это будут указывать. Они с Халилой уселись на складные стульчики, чуть поодаль друг от друга, пока ткань стен палатки шуршала и развивалась за их спинами. Дарио наблюдал, скрестив руки на груди, но не собирался к ним присоединяться. Джесс был отчасти рад. Халила снова выглядела правильно, в элегантном, идеально длинном платье из толстого шелка, которое, видимо, отыскала в своем сундуке и предоставила ей, другая мусульманка, из числа тех, что служили в библиотечных войсках. На голове у Халилы был сочетающийся с платьем платок, а поверх платья... Настоящая черная профессорская мантия. Единственным, что смущало, были руки Халилы. О них позаботились талантливые врачи, но ожоги все равно были видны. Халила тщательно почистила ногти, но руки ее выдавали. Джесс кивнул на руки Халилы, сложенные у нее на коленях, и спросил, что там произошло. Халила выглядела так, будто у нее был порыв спрятать руки в складках своей одежды. Однако она этого не сделала. Она лишь опустила глаза и посмотрела на свои исцарапанные, обожженные пальцы, а затем сказала. «После того, как ты потерял сознание, там был... был еще один молодой человек, совсем один, выживший. Он показался из пробойной в стене. Он горел». Все тело Джесса отреагировало на ее слова ужасной дрожью. «Ты его вытащила», — сказал он. Она кивнула. Взгляд ухалил и потемнел, и расфокусировался. И Джесс надеялся, что никогда больше не увидит ее глаза такими. «Мы с Дарио, да. Мы пытались... пытались ему помочь, но он умер». Она улыбнулась, но улыбка вышла натянутой, мучительной. Мы должны были попытаться». Улыбка исчезла, а в глазах внезапно блеснули слезы. «Ох, Джесс, там было так много, так много...» «Я знаю», — сказал он и взял ее за руку, держа, пока она почти что беззвучно но тяжко плакала. Джесса одолевала та же печаль, но она словно была заключена за забором негодования, зла и обиды, и Джесс не знал, как все это выразить. Но он был рад, что Халила знала. Дарио отвернулся, однако Джесс не упустил из виду напряжение в его плечах. Ему хотелось, чтобы Халила сидела с ним. И чаще всего, подумал Джесс, Дарио получал, чего хотел. Но не сейчас. Буря миновала через полминуты, и Халила аккуратно вытерла слезы, скромно и смущенно улыбнувшись Джессу, и отстранилась. Когда она заговорила, Джесс покачал головой. «Не извиняйся», — сказал он, — «только не за то, что ты человечнее, чем все мы». «Нам всем приходится сталкиваться с трудностями на нашем жизненном пути», — сказал Вульф, усаживаясь рядом с Джессом. «В этом нет ничего постыдного. Нельзя отчаиваться». Его голос звучал по-доброму. «Наверное, тут что-то не так». Джесс предпочитал безопасный, стабильный мир, в котором профессор Вульф не обладал ни единой доброй косточкой в своем теле, и, чтобы так и было, Джесс перевел взгляд на Санти с Зарой, которые стояли у стола с разложенными перед ними картами местности. Зара протянула руку и взяла одну книгу из стопки рядом. Она открыла ее, пролистала страницы И, пока Джесс наблюдал, взяла перо и что-то записала. «Кодекс? Она пишет в кодексе?» Холодок пробежал по коже, а следом жар, а за ними страх. Заре легко предать их таким образом, и когда Джесс поднялся, то почти уже был готов все это пресечь. Однако Вульф схватил Джесса за рукав и сказал, «Сядь, пока не упал, мальчишка. Выглядишь паршиво». Не следует тебе стоять. Я слышал, капитан хотел, чтобы я сюда пришел. И почему они пользуются кодексом? Потому что необходимо, чтобы Зара выглядела верным командиром библиотечного полка. Отвлекала, сбивала со следа. Если мы не можем взять отряды с собой, то должны защитить их от подозрений. А для этого нужно писать ложные отчеты и выводы. Вульф внимательно посмотрел на них в течение нескольких секунд. И Джессу показалось, что профессору тоже не по себе из-за того, что Санти и лейтенант сотрудничают. «Не то чтобы это была прям ревность», — подумал Джесс. Однако в осанке Вульфа читалось некое напряжение. Однако голос его звучал уверенно. «Зара тщательно документирует все, что должна» включая полученные засекреченные указы руководителя Артефекса. «А есть засекреченные указы руководителя Артефекса? «Нет. Однако, если нам удастся немного подорвать доверие между архивариусом и его главным приспешником, будет только лучше. Другие два командира, которые перешли на нашу сторону, также будут документировать те же указы и напишут, что им приказали сжечь все письма» так что не найдется ничего что сможет доказать обратное это приведет к конфликтам и недопониманию вульф посмотрел на джесса на что ты готов пойти чтобы ни один другой город больше не погиб как этот этот вопрос джесс неустанно задавал себе сам и у него уже был на него ответ на что угодно жизнью рискнуть да вульф вздохнул Ответив, «Значит, мы все единого мнения. Ты с нами готов сражаться?» «Конечно, готов», — сказал Джесс. «Неужели вы во мне сомневаетесь?» «Я не сомневался», — ответил Санти со своего места у стола. «Однако решение Дарио меня немного удивило». Дарио иронично поклонился. «Рад провалить ваши испытания, капитан», — сказал он. «Однако я никогда не боялся умереть ради высшего блага». Санти отмахнулся. «Умереть легко», — сказал он. «Фанатики делают это ежедневно. Мне нужно знать, нам нужно знать, будешь ли ты готов сражаться без всех остальных. Ты должен быть готов побеждать, не просто умереть в лучах славы. Порой то, что приходится сделать, совсем не приносит славы. Порой это грязно» но необходимо. Один за другим все кивнули. Однако среди них всех, — подумал Джесс, — он был единственным, кто всецело и ясно осознавал, что все это на самом деле может означать. Записки. Текст письма Веллингтона, капитана библиотечного полка, найденный вместе с его телом в полях рядом с Филадельфией. Отправлен на рассмотрение Верховному Архивариусу, исполняющий обязанности капитана Зары Кол. При получении сожжено. С большим прискорбием и гневом сообщаю вам о полной победе библиотечных сил над Филадельфией. Камня на камне не осталось, и, войдя в этот смердящий ад, я не обнаружил ни единой живой души, ни птицы, ни собаки, ни травинки, ни человека. Я обнаружил лишь ковром стелющиеся кости, горы костей и жертв, съежившихся вместе в ожидании подмоги, которая так и не прибыла. Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты за то, что сделали из нас убийц. Да проклянут вас боги навеки!» Текст отчета, исполняющего обязанности капитана библиотечного полка Зары Коул, написанного в полях рядом с Филадельфией и отправленного на рассмотрение командиру библиотечного войска. Доступен для чтения в Кодексе. С тяжелой душой доношу до вашего сведения информацию о смерти Веллингтона, капитана библиотечного полка, который служил в Великой Библиотеке верой и правдой на протяжении более чем 30 лет. Смерть настигла его от собственной руки, от отчаяния и невыносимой скорби за все то, что было сделано во имя силы, которой мы так верно служим. Да сжалятся над ним боги.